извещенный году новым никита Романыч явился на царский двор своими станичниками. Перераненные, оборванные в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто в овчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами, все без шапок и без оружия, стояли не молча друг подле друга, дожидаясь. царского пробуждения. Не в первый раз видели молодцы Слободу. Приходили они сюда и гуслерами, и нищими, и поводильщиками медведей. Уже часа два дожидались молодцы, потупив очи и не подозревая, что царь смотрит на них из небольшого окна проделанного над самым крыльцом и скрытого узорными теремками. Иван Васильевич, наглядевшись вдоволь из потаенного окна на своих опальников и насладившись мыслью, что они теперь стоят между жизнью и смертью, и что нелегко у них должно быть на сердце, показался вдруг на крыльце, В сопровождении нескольких стольников. При виде царя, одетого в золотую парчу, опирающегося на узорный посох, разбойники стали на колени и преклонили головы. Иоанн помолчал несколько времени: Здравствуйте оборванцы! Сказал он наконец и, поглядев на Серебряного, прибавил. Ты зачем Слободу пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился? Государь, ответил Серебряный скромно, из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно станичники. Они же разбили Ширинского мурзушихмата, о чем твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы били татар, вместе и отдаемся на твою волю, казни или милуй нас, как твоя царская милость знает. Так это за ним вы тот раз в слободу приходили? – спросил Иан у разбойников. Откуда же вы знаете его? Батюшка царь. отвечали в полголоса разбойники. «Он атамана нашего спас, когда его в Медведевке повесить хотели. Атаман-то и увел его из тюрьмы». «В Медведевке?» сказал Иоанн и усмехнулся. «Это должно быть, когда ты хомяка и с объездом его шили пугами отшлепал. Я это дело помню». Я отпустил тебе эту первую вину. А был ты по уговору нашему посажен за новую вину, когда ты вдруг, горять, на моих людей у Морозова напал. Что скажешь на это? Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его. Да полно тебе вина-то его высчитывать, сказал Наяну сердито. Вместо чтобы пожаловать его за то, что он Басурманов разбил, церковь Христова отстояла, ты только и смотришь, какую бы вину на нем найти. Мало тебе было терзани на Москве, волк ты этакий. Молчи, старуха, — сказал строго Иоанн. Не твое бабье дело указывать мне. Но досадуя на Ануфриевну, он не захотел раздражать ее и, отвернувшись от Серебряного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях, «Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперед!» Серебряный взялся отвечать за разбойников. «Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после Рязанской битвы ушел. Я звал его, да он идти не захотел». «Не захотел», — повторил Иоанн. «Сдается мне, что этот атаман...» Есть тот самый слепой, что ко мне в опочивальню со стариком приходил. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велюсь искать и на кол посадить. Уж самого тебя, проворчала мамка, на том свете черти на кол посадят. Но царь притворился, что не слышит, и продолжал, глядя на разбойников. А вас... «За то, что вы сами на мою волю отдались, я так и быть помилую. Выкатите им пять бочек меда на двор. Ну что, довольна ты, старая дура?» Мамка зажевала губами. «Доживет «Да царь!» – закричали разбойники. «Будем служить тебе, батюшка-государь! Заслужим твое прощение нашими головами!» Выдать им, продолжал Иан, по доброму кафтану да по гривне на человека я их в впишу. Хотите весельники мне в опричниках служить? Некоторые из разбойников замялись, но большая часть закричала: Рады служить тебе, батюшка! Где укажет твоя царская милость? Как думаешь, Сказал Иоанн с довольным видом Серебряному. Пригодны они вратный строй. Вратный-то строй пригодный ответил Никита Романович. Только уж государь. Не вели их в опричнину вписывать. Царь подумал, что Серебряный считает разбойников недостойными такой чести. «Когда я кого милую?» произнес он торжественно. «Я не милую в половину». «Да какая же это милость, государь!» вырвалось у Серебряного. Иан посмотрел на него с удивлением. «Они, — продолжал Никита Романович, немного запинаясь, — они, государь, ведь доброе дело учинили. Без них, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли». «Так почему же им вопричнене не быть?» спросил Иан, пронзая глазами Серебряного. «А потому, государь», – выговорил Серебряный, который тщетно старался прибрать выражение поприличнее, «потому, государь, что они правда люди худые, а все же лучше твоих кромешников». Это неожиданное и невольная смелость Серебряного озадачила Иоанна. Он вспомнил, что уже не в первый раз Никита Романович говорит с ним так откровенно и прямо. Между тем он, осужденный на смерть, сам добровольно вернулся в Слободу и отдавался на царский произвол. В строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, как принять эту дерзкую выходку, как новое лицо привлекло его внимание. В толпу разбойников незаметно втерся посторонний человек лет шестидесяти, опрятно одетый, и старался, не показываясь царю, привлечь внимание Серебряного. Уже несколько раз он из-за переднего ряда протягивал украдкую руку и силился поймать князя за полу, но, не достав его, опять прятался за разбойников. «Это что за крыса?» – спросил царь, указывая на незнакомца. Но тот уже успел скрыться в толпе. «Раздвиньтесь, люди!» – сказал Иоанн. «Достать мне этого молодца! Что там сзади хоронится?» Несколько опричников бросились в толпу, и вытащили виновного. — Что ты за человек? — спросил Иоанн, глядя на него подозрительно. — Это мой стремянный государь, — поспешил сказать Серебряный, узнав своего старого Михеича. — Зачем ты за станичниками хоронился? — спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеича. — Поопасывался? «Батюшка-государь, Иван Васильевич, опричников твоих поопасывался. Это ведь сам знаешь, это ведь государь, все такой народ!» И Михеич закусил язык. «Какой народ?» спросил Иоанн, стараясь придать чертам свои милостивое выражения. «Говори, старик, без зазора. Какой народ? Мои опричники!» Михеич поглядел на царя, и успокоился. «Да такого мы до литовского похода отродясь не видывали, батюшка!» проговорил он вдруг, ободрённый милостивым выражением царского лица. «Не в укор сказать! Ненадежный народ! Тетка их подкурятина. Царь пристально посмотрел на Михеича, девясь, что слуга равняется откровенностью своему господину. «Ну что ты на него глаза таращишь?» сказала мамка. «Съесть его, что ли, хочешь?» Разве он неправду говорит? Разве видывали прежде на Руси кромешников?» Михеич, нашедший себе подмогу, обрадовался. «Так, бабуся, так!» – сказал он. «От них-то все зло и пошло на Руси. Они-то и бояри наговорили. Не верим, государь, не верим. Песи у них морда на сбруи, песи и брех на языке. Господин мой, верно служил тебе, а это Вяземский с хомяком наговорили на него. Вот и бабуся правду сказала, что таких сараяцев не видано на Руси». И, озираясь на окружающих его опричников, Михеич придвинулся поближе к Серебряному. — Хоть в идее волки, а теперь не съедите. — Так тебе не Люба-опричнина? — спросил он Михеича с видом добродушия. — Да кому же она Люба, батюшка-государь?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 А нет у тебя разве дедушек, старичок? Спросил Иоанн еще милостивее. Было двое сыновей батюшка, да обоих Господь прибрал. Оба на твоем государском деле под Полоцком полегли, когда мы с Никитой Романовичем да с князем Пронским Полоцк выручали. Старшему сыну Василию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 Служи по-прежнему боярину своему, старичина, А ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебе и вторую вину твою. А этих голоштанников вопричну не впишу. Мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идут к жизне, в сторожевой полк.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 «Государь», — сказал он, сделав усилие над собою, — «благодарствую тебе за твою милость, но дозволю же лучше и мне к сторожевому полку примкнуть. Здесь мне делать нечего. Я к слободскому обычаю непривычен, а там...»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 Царь повернулся к нему спиной и вошел во дворец. Несколько дней шел Серебряный своим отрядом. На одном ночлеге, откуда был поворот к девичьему монастырю, он оставил людей своих и поехал один навстречу Михеичу, обещавшему привести ему ответ от боярыни. Всю ночь он ехал безостановочно. На заре, приближаясь к одному перекрестку, увидел он догорающий костер и сидящий у близ него Михеевича. Обе его лошади паслись неподалеку, оседланные. Услышав конский топ, Михеевич вскочил на ноги. — Батюшка, князь Никита Романович, Вскричал он, узнавая князя. «Не езди, дали, батюшка! Вернись назад! Нечего там тебе делать!» «Что случилось?» Спросил Серебряный, и сердце его замерло. «Все кончено, батюшка! Не судил нам Господь счастье!» Серебряный спрянул на землю. «Говори!» Сказал он. «Что случилось боярней?» Старик молчал. «Что случилось Еленой Дмитриевной?» Повторил в испуге Серебряный. «Нет боли!»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 Видно, на то была в Божья воля. Не мы, видно, век родились. «Рассказывай все», – сказал Серебряный, оправившись. «Не жалей меня, когда постриглась боярыня?» Когда узнала о казни дружины Андреевича батюшка. Когда получили в монастыре синодика царя с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой. Накануне того самого дня, как я к ней приехал. Видел ты ее? Видел, батюшка. Серебряный хотел что-то сказать и не мог. На самый краткий миг видел, прибавил Михеич. Не хотела она меня допустить сперва. что она велела сказать мне проговорил с трудом серебряный чтобы ты за неё молился батюшка и более ничего ничего батюшка михеич произнес князь после краткого умолчания. «Проводи меня в монастырь. Я хочу проститься с ней». Старик покачал головой. «Зачем тебе к ней, батюшка? Не смущай ее боли. Она теперь все равно, что святая». Вернемся лучше к отряду и пойдем прямо к Жиздре. «Не могу», — сказал Серебряный. Михеевич опять покачал головою и подвел к нему одного из своих коней. Садись же на этого», — сказал он, вздыхая. «Твой больно заморился». Они молча поехали к монастырю. Дорога шла все время лесом. Вскоре послышалось журчание воды, и ручей, пробиравшийся меж камышами, сверкнул сквозь густую зелень. Через несколько часов лес начал редеть.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 Окрестность была глуха и печальна. Монастырь, казалось, принадлежал к числу бедных. Всадники сошли с коней и постучались в калитку. Прошло несколько минут, послышалось бряцание ключей. «Слава Господу Иисусу Христу!» – сказал Тихо Михеевич. «Во веки веков аминь», — отвечала сестра-вратница, отворяя калитку. «Кого вам надо, государе?» «Сестру Евдокию», — произнес полголоса Михеич, боясь этим названием расстроить душевную рану своему господину. «Ты меня знаешь, матушка? Я недавно был здесь». «Нет, государь, не знаю». Я только сегодня ко вратам приставлена, а до меня была сестра Агния, и монахиня посмотрела опасливо на приезжих. — Нужды нет, матушка, — продолжал Михеич, — пусти нас, доложи игумене, что князь Никита Романович Серебряный приехал. Вратница окинула боязливым взглядом Серебряного, отступила назад и захлопнула за собою калитку.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 Вскричал Серебряный, и ударив ногою в калитку, он вышиб запоры и вошел в ограду. Перед ним стояла игуменья, почти столь же бледная, как и он сам. «Во имя Христа Спасителя», — сказала она дрожащим голосом, — «остановитесь! Я знаю, зачем ты пришел, но Господь карает душегубство, и безвинная кровь падет на главу твою, честная мать». отвечал Серебряный, не понимая ее испуга, но слишком встревоженный, чтобы удивляться. «Честная мать, пусти меня к сестре Евдокии! Дай на один миг увидеть ее! Дай мне только проститься с ней!» «Проститься?» — повторила игуменья. «Ты в самом деле хочешь только проститься? Дай мне с ней проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдам!» Игуменев взглянула на него недоверчиво. — Ты вломился насильно, — сказала она. — Ты называешься князем, а Бог весь кто ты таков? Бог весь зачем приехал? Знаю, что теперь ездят опричники по святым монастырям и предают смерти и дочерей тех праведников, которых недавно на Москве казнили. Сестра Евдокия была женою казненного боярина. — Я не опричник! Вскричал Серебряный. Я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова. Пусти меня к боярине, честная мать. Пусти меня к ней. Должно быть, правда и искренность написались на чертах Серебряного. гуменья успокоилась и посмотрела на него с участием. Погрешила же я перед тобою. «Сказала она. Но слава Христу и причисто его матери! Вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, присущественной Троице и всем святым угодникам, что ты не опричник!» Напугала меня вратница. Я уже думала, как бы только время выиграть, сестру Евдокию сохранить. Трудные у нас годы настали, государь, и в божьих обителях опальным укрыться нельзя. Слава уже Господу, что я ошиблась. Если ты друг или родственник Морозовых, я поведу тебя к Евдокии. Ступай за мной, боярин, сюда, мимо усыпальницы. Ее келья в самом саду. Игуменья повела князя через сад к одинокой келье, густо обсаженной шиповником и жимолостью. Там, на скамье перед входом, сидела Елена в черной одежде и в покрывале. Косые лучи заходящего солнца ударяли на нее сквозь густые клёны, и позлащали над нею их увядающие ветви. Лето приходило к концу. Последние цветы шиповника облетали. Черная одежда инокини была усеяна их алыми лепестками. Грустно следила Елена за медленным и однообразным падением желтых кленовых листьев. И только шорох приближающихся шагов прервал ее размышления. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтобы идти к ней навстречу. Но увидев внезапно Серебряного, вскрикнула, схватилась за сердце и вознеможении опустилась на скамью. «Не пугайся!» — Дитятка, — сказала ей ласковый игуменья, — это знакомый тебе боярин, друг твоего покойного мужа. Приехал нарочно проститься с тобой. Елена не могла отвечать. Она только дрожала и будто в испуге, Смотрела на князя. Долго оба молчали. «Вот», — проговорил наконец Серебряный, «вот как нам пришлось свидеться». «Нам...» «Нельзя было свидеться иначе», — сказала едва внятно Елена. «Зачем не подождала ты меня, Елена Дмитриевна?» — сказал Серебряный. «Если бы я подождала тебя», — прошептала она, — «у меня не достало бы силы, ты не пустил бы меня». «Довольно и так греха на мне, Никита Романович!» Настало опять молчание. Сердце Серебряного сильно билось. «Елена Дмитриевна!» — сказал он прерывающимся от волнения голосом. «Я навсегда прощаюсь с тобой. Навсегда!» Елена Дмитриевна, дай же мне в последний раз взглянуть на тебя. Дай на твои очи в последний раз посмотреть. Откинь свое покрывало, Елена. Елена исхудалой рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ее лица, И князь увидел ее тихие глаза, красные от слез, Их встретил знакомый кроткий взор, отуманенный бессонными ночами и душевным страданием. — Прости, Елена! — вскричал он, падая ниц и кланяясь ей в ноги. — Прости! «Навсегда! Дай, Господь, забыть мне, что могли мы быть счастливы!» «Нет, Никита Романович», — сказала грустная Елена, — «счастье нам не было написано. Кровь дружина Андреевича была бы между счастьем и нами». За меня он пошел под опалу, я же погрешила против него. Я виновница его смерти. Нет, Никита Романович, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастлив? «Да», — повторил Серебряный, — «кто теперь счастлив?» «Не милости в Господь ко святой Руси, а все же не думал я, что нам заживо придется разлучиться навеки». «Не навеки, Никита Романович!» — улыбнулась грустная Елена. — А только здесь, в этой жизни, так должно было быть. Не личила бы нам одним радость, когда вся земля терпит горе и скорбь великую. — Зачем? — сказал с мрачным видом Серебряный. Зачем не сложил я голову на татарскую саблю? Зачем не казнил меня царь, когда я ему повинную принес? Что мне теперь осталось на свете? Неси крест свой, Никита Романович, как я мой крест несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать Родину, А мне остается только молиться за тебя И оплакивать грех мой. Какая Родина! Где наша Родина? Вскричал Серебряный. «От кого нам ее отстаивать? Не татары, а царь губит родину!» «Мысли мои помешались, Елена Дмитриевна. Ты одна еще поддерживала мой разум. Теперь все передо мной потемнело. Не вижу боли, где ложь, где правда. Все доброе гибнет, все злое одолевает». Часто Елена Дмитриевна приходил мне Курбский на память. Я гнал от себя эти грешные мысли, пока еще была цель для моей жизни, пока была во мне сила. Но нет у меня боли цели, и сила дошла до конца. Рассудок мой путается. Просвети тебя, Боже, Никита Романович. ужели от того... что твое счастье погибло, ты сделаешься врагом государевым, пойдешь наперекор всей земле, которая держит пред ним поклонную голову. Вспомни, что Бог посылает нам испытания, чтобы могли мы свидеться на том свете. Вспомни всю жизнь свою и не солги против самого себя, Никита Романович. Серебряный опустил голову. Вскипевшее в нем негодование уступило место строгим понятиям долга. в которых он был воспитан и которые доселе свято хранил в своем сердце, хотя и не всегда был в силах им покоряться. «Неси крест свой, Никита Романович», — повторила Елена, — «иди, куда посылает тебя царь.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 — Прости, сестра моя! — воскликнул Серебряный, бросаясь к ней. Она встретила спокойным взглядом его сокрушенный взгляд, обняла его как брата и поцеловала три раза, без страха и замешательства. Ибо в этом прощальном лобзании Уже не было того чувства, Которое за два месяца у ограды Морозовского сада Кинуло ее в объятия князя Невольно и бессознательно. «Прости!» — повторила она И, опустив покрывало, поспешно удалилась в свою келью. На другой день отряд Никиты Романовича продолжал свой путь, углубляясь все далее в темные леса, которые с небольшими прогулами соединялись с брянским дремучим лесом.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 которая среди скорби и бед, как неотъемлемое сокровище, живет в сердце честного человека, и пред которым все блага мира, все, что составляет цель людских стремлений, есть прах и ничто.